Когда королева отпустила ее, зима не бросилась, сломя голову в свои покои. Она шла, как подобает принцессе, с высоко поднятой головой. Ее ноги твердо ступали по мрамору. Она даже не думала использовать чары, чтобы спрятать три глубоких пореза и кровь, стекавшую по шее на платье. Она гордилась собой. Ее раны доказывали, что она прошла битву и выжила. Люди останавливались и смотрели на нее. Но никто не задал ни одного вопроса, никто не остановил ее. Охрана, поклявшаяся защищать принцессу любой ценой, не проронила ни слова. Королева ошиблась. Лицо зимы отмечено теперь навсегда, но шрамы не заставят ее подчиниться. Раны станут ее броней и постоянным напоминанием о победе. Ее можно ранить, она может сойти с ума, но ее нельзя победить. Войдя в крыло, где находились ее покои, она остановилась. У двери ее комнаты стоял Ясин, а рядом с ним глава магов Сибил Мира в своих безупречных белых одеждах. Ясин напряженно смотрел в пол. Сибил улыбалась, ее рука лежала на плече Ясина. И когда они оба взглянули на зиму, Ясин был потрясен, на его лице отразился ужас. Тогда как Сибил... Зима задрожала. Сибил Мира вовсе не казалась удивленной, и в ней не было ни капли сочувствия. Наверное, Ливана рассказала ей о том, что задумала. А может быть, это даже была идея Сибил. Зима знала, что глава магов имеет большое влияние на королеву. «Что случилось?» – спросил Ясин, сбрасывая руку Сибил и делая шаг навстречу Зиме. Он хотел коснуться ее окровавленной щеки, но колебался. Потом натянул рукав на ладонь и прижал к ее ране. «Прикажете вызвать врача, ваше высочество? Что я могу для вас сделать?» Спросила Сибил, пряча руки в рукава. «Все в порядке, благодарю. Вы можете пропустить меня в мои покои, если вы уверены, что я больше ничем не могу вам служить». Сибил отступила и даже склонила голову, но когда зима проходила мимо, на ее губах играла улыбка. Ясен следовал за ней по пятам. Боль обжигала, напоминая о том, что ей пришлось вынести о выборе, который она сделала. Но она никогда не пожалеет об этом, невзирая на шрамы. «Кто это сделал?» Требовательно спросил Ясин, когда Зима вошла в свою комнату, оставив телохранителя снаружи. «Конечно же я», сказала она, и он изумленно посмотрел на нее. Она фыркнула. «Это сделала моя рука». В его глазах сверкнула жажда убийства. «Это королева?» Лицо его пылало гневом, но он отвернулся слишком быстро, чтобы зима смогла оценить всю его глубину. Он отвел ее в ванную, промыл раны и щедро наложил заживляющий бальзам. «Мне не следовало оставлять тебя», – пробормотал он, скрипя зубами и накладывая повязку из подручных материалов. Зима поразилась тому, что его руки дрожат, хотя лицо искажено яростью. Он станет великим врачом. «У тебя не было выбора», – сказала она. Ни у кого из нас не было выбора. «Почему она сделала это с тобой? Она ревнует?» Она встретила его пристальный взгляд. «С чего бы, королеве, ревновать меня?» Его гнев кипел. но зачем ей это?» «Она хочет, чтобы я училась пользоваться своим даром. Чтобы я перестала быть посмешищем. Она думала, что если я...» Она думала, что заставит меня учиться, применять чары. В его глазах мелькнуло понимание. «Чтобы ты научилась прятать шрамы?» Зима кивнула. «А еще я думаю, она хотела напомнить мне, что я... Что я принадлежу ей. И всего лишь пешка в ее игре». Зима вдруг почувствовала слабость в ногах. Самообладание покидало ее. «Но я не пешка. Я не хочу быть пешкой». Ясен стоял, сжимая в руках полотенце, но он уже сделал все, что мог. Наконец он сел рядом с ней на край ванны. Его гнев прошел, уступив место чувству вины. «Если она думает, что ты намеренно не используешь свой дар, она может расценить это как мятеж». Он говорил тихо, его руки все так же терзали полотенце. «Я думаю, она ревнует, ведь люди любят тебя и уважают, и тебе для этого не приходится манипулировать ими». «Мне ничего не нужно», — сказала Зима. «Я просто... я просто не хочу быть такой, как она» как они. Ясин улыбнулся, но его улыбка была грустной. Вот именно, что может быть страшнее. Зима закрыла лицо руками, осторожно, стараясь не касаться щеки. Затем нахмурилась и скосила глаз на Ясина. «Чего от тебя хотела Макси Белмира?» Ясин вздохнул. Зиме показалось, что он не ответит, но в конце концов он заговорил. Она пришла сказать, что мне нужно найти новую квартиру, если я собираюсь остаться в Артемизии до начала учебы в следующем году. Зима нахмурилась. Новое жилье? Но почему бы тебе не остаться тут, во дворце? Мои родители уезжают. Отца перевели в один из внешних секторов. Сердце зимы пропустило удар. Его понизили, но... Почему? Ясен покачал головой и посмотрел на нее... И Зима сразу же поняла, почему. Все потому, что она проводила с ним слишком много времени. Была в него влюблена. А это не вписывалось в идеальные планы Ливаны. И могло создать проблемы. Стать препятствием к тому альянсу, который она планировала скрепить, используя Зиму как разменную монету. Если отослать семью прочь, мальчик уедет с ними. Она прижала ладонь ко рту. Кажется, родители не возражают. Сказал Ясин. Я думаю, они оба с облегчением думают о том, чтобы уехать из Артемизии, подальше от всей этой политики. Он не сказал манипуляций, да ему и не нужно было. «Ты оставляешь меня», – выдохнула она. Ясен вздохнул. Он выглядел немного испуганным, когда потянулся к ее руке. Их пальцы сплелись, их руки подходили друг к другу, как ключик замку. Годы прошли с тех пор, как они просто держались за руки, и как бы она хотела, чтобы этот момент не кончался. «Нет», – ответил он, – «я тебя не покину». Она подняла взгляд. На его лице была написана решимость. «Но куда же ты пойдешь, если не можешь остаться тут?» – спросила она. «И кроме того, когда начнется учеба, тебе все равно придется уехать». Макмира предложила мне другой вариант. Или же это... Он помолчал. «Предложение королевы. Они сказали, что я могу стать королевским гвардейцем. Обучение начнется уже на следующей неделе». Зима широко раскрыла глаза. «Нет, ясен ты не можешь. А как же твоя мечта стать врачом? А как же...» «Я смогу остаться с тобой, Зима. Смогу остаться тут, во дворце. Или они отошлют тебя в какой-нибудь внешний сектор. Они этого не сделают». «Как ты можешь быть уверен?» «Я стану самым верным гвардейцем, какого знала ее величество». Выражение его лица оставалось непроницаемым. Рука Зимы ослабла в его руке. Ливана будет угрожать ей. Может быть, даже угрожать ее жизни. Может быть, меч над ней уже занесен. Вот почему Ясен готов принять это предложение. Он сделает все, что они попросят, если будет думать, что защищает ее». «Ты знаешь, что в 14 лет все мы проходим тест на способности?» – спросил Ясин, не поднимая глаз. «У меня достаточно высокие баллы, чтобы стать пилотом. Макмира сказала, что может использовать меня как личного охранника и пилота». «Нет, Ясин, не делай этого, иначе ты никогда не сможешь вырваться на свободу». Отпустив ее руку, он встал и принялся расхаживать взад и вперед. «Я не знаю, что делать». «Я не могу оставить тебя здесь, особенно теперь, после этого». Он указал на ее щеку, и зима приложила ладонь к повязке. Та еще не успела пропитаться кровью. Ясин, я не хочу, чтобы ты становился гвардейцем. Только не после того, что случилось с моим отцом». Ее голос дрогнул. Он был убит магом и даже не смог себя защитить, потому что он был слаб. Ясин тоже слаб. Она сама теперь слаба». Им нечего противопоставить королеве ее двору. а не пешки, всего лишь пешки. «Я думаю, ты должен уйти», — сказала она. Он с болью посмотрел на нее. «Я хочу сказать, ты должен уехать с родителями. Через год ты начнешь учиться, станешь врачом. Ведь это именно то, чего ты хочешь, Ясин. Помогать людям, спасать их». «Зимая», — она вдруг задохнулась, глядя на стену за его плечом. Матовое стекло пропускало достаточно света, чтобы вся комната стала розово-золотой. Но сейчас свет не проникал внутрь из-за крови. Темно-красной, густой, липкой крови, медленно сочившейся из швов между стеклянными квадратами. Она капала, собиралась в лужу на подоконнике. Зима задрожала. Ясен обернулся и проследил за ее взглядом. Потом спросил «Что? Что случилось?» Что-то капнуло на плечо зимы. Она запрокинула голову. Потолок был в крови. Все вокруг было красным. Вкус железа на языке. Ее рот полон крови. Тошнота и паника начали душить ее. Она вскочила и посмотрела вокруг. Кровь лилась с потолка, стекала по позолоченным обоям и деревянным панелям, лужами расплывалась на плитках пола. «Зима! Что случилось? Что ты видишь?» Кровь подбиралась к ее ногам. Она выскочила из ванной. «Зима!» В спальне было не лучше. Над ее кроватью бил кровавый водопад, окрашивая просто не красным Ковер под ногами хлюпал. Портьера у двери в коридор была пропитана кровью. По косяку ползли густые вишневые капли. Нет выхода. Нет спасения. Она пошатнулась. Ноги едва держали ее. Кинулась к единственному выходу, к двери, которая вела на балкон. Ясен кричал где-то позади, и она надеялась, что он последует за ней, не останется тут, в удушающем зловонии, под кровавым дождем. Она распахнула двери на балкон, бросилась вперед, налетела на перила, вцепилась в них. Кровь продолжала пребывать. Она лилась из спальни, заливала балкон, стекала вниз в сад. Весь дворец кровоточил. «Скоро кровь заполнит все озеро». Жадно хватая воздух ртом, она перекинула ногу через перила. Руки ясен обхватили ее как раз в тот момент, когда она уже была готова упасть. Он втащил ее обратно в комнату. Зима кричала и брыкалась, требуя, чтобы он отпустил ее, иначе она утонет. Они оба утонут в крови. Он повалил ее на теплый липкий ковер и прижал руки к полу по обе стороны от головы. «Зима, прекрати!» Кричал он, прижимаясь щекой к ее щеке, пытаясь успокоить ее. «Все хорошо, Зима! С тобой все хорошо!» Она повернула голову и щелкнула зубами. Он отдернул голову, и она не смогла прокусить ему ухо. Она кричала, пиналась, пыталась вырваться, но Ясен не сдавался. «Все в порядке!» – шептал он. «Я тут!» Зима не знала. Как долго ее мучили галлюцинации, как долго она боролась, пытаясь спрятаться от крови, которая лилась отовсюду, наполняя комнату, которая когда-то была ее убежищем. Нигде больше не осталось безопасного места, ни в Артемизии, ни на Луне. В безопасности она была только с Ясином. Когда она перестала кричать и заплакала, Ясин наконец сменил хватку тюремщика на объятия лучшего друга. «Вот почему!» – прошептал он, и зима поняла, что в какой-то момент он тоже начал плакать. «Вот почему я не могу оставить тебя, зима! Вот почему я никогда не уеду!» Кошмары повторялись снова и снова, длились неделями. Выстрелы, мертвые глаза, кровь на стенах спальни. Но на этот раз королева не обнимала мертвого мужа, крича от горя. На этот раз в руках у нее был нож, которым она заколола мага, и она вырезала три прямых линии на щеке отца Зимы. Зима старалась быть сильной, зная, что чем чаще будет искать спасение у Ясина, тем крепче будет его решение остаться. Она вертелась в постели, пыталась шептать что-то успокаивающее, зарывшись в одеяло. Вплоть до той самой ночи, когда уже не могла выносить этого. Его объятия были единственным местом, где она чувствовала себя в безопасности. Она выбежала из комнаты в ночной рубашке, все еще влажной от пота, и притворилась, что не замечает телохранителей, которые следовали за ней по пятам. Ясин обнимет ее, Ясин ее успокоит, Ясин спасет ее от кошмаров. Вот только Ясина не было. Так ей сказали, когда она прибежала, задыхаясь к дверям квартиры, которую семья Клей делила с двумя другими. Они переехали за день до этого, и она ничего об этом не знала. Он ей не сказал, он с ней не попрощался. Разжалован, переведен, изгнан. Зима ушла потрясенная, с разбитым сердцем. Ничего не видя, она брела обратно по главному коридору дворца. Уехал. Она сама велела ему уехать. Она верила, что так будет лучше. Это шанс для него стать счастливым, уехать из Артемизии, подальше от королевы, от нее. И все же она не верила, что он уехал. Ясен, ее самый дорогой друг, ее единственный друг, как Селена, как ее отец. Они все ушли. Зима, принцесса. Она замерла, медленно повернулась. Это был он. И в то же время и не он. Галлюцинация. Ее ясен не мог быть одет в подглаженную форму кадета дворцовой стражи. Светлые волосы, недостаточно длинные, чтобы стянуть их на затылке, были заправлены за уши. Он стоял по стойке смирно, словно ожидая приказа. Ни улыбки, ни дразнящих искорок во взгляде, ни узнавания на ее лице. Ясен. Прошептала она призраку, который выглядел, как ее лучший друг. Его кадык дернулся. Затем он вскинул голову, неловко щелкнул каблуками. Его взгляд поднялся выше, он уставился на стену у нее за спиной с тем же отсутствующим выражением лица, которое было свойственно всем стражникам. В его глазах была та же пустота. «Проводить вас в ваши покои, принцесса!» Гвардеец до мозга костей. Зима по привычке выпрямилась. «Ах так? Что ж, тогда она спрячется за вежливостью и грацией. Принцесса до мозга костей». Странно, как быстро все это ей стало казаться нормальным. Она вдруг поняла, что они уже играли в эту игру сотни раз. Он верный защитник. Она принцесса и нуждается в защите. «Да», — сказала она так громко, как только могла. «Благодарю вас, сэр Клей». Легкое покачивание головы. «Гвардеец Клей, ваше высочество, кадет!» «Гвардеец Клей!» Она медленно повернулась к нему спиной и двинулась обратно по коридорам. Он следовал за ней на расстоянии. Она обернулась через плечо и, быстро улыбнувшись, сказала «Если вы не будете слишком заняты после учебы, кадет Клей, боюсь, меня придется спасать от пиратов». Его бровь еле заметно дернулась. Он не смотрел на нее, не улыбался. Но она заметила, как блеснули его глаза. «Это честь для меня, принцесса».